Глава девятая. Дальше поравнение дальше на юг. Ко мне подбежала женщина с растрепанными волосами. Она так спешила, что не успела убрать их в узел. «Господина мага нельзя тревожить по пустякам!» – закричала она на всю улицу. Уверен, что ее голос услышал не только господин маг, но и вся деревня сразу. «А если у меня не пустяки?» «А что еще может быть у такого мальчишки? Иди отсюда, пока я тебя метлой не погнала!» «Уважаемая, ты у вместо собаки? Гавкаешь на всех подряд?» Я в жизни никому не грубил, и сейчас мое сердце обмирало больше, чем когда я выходил на учебный бой с Харскулем. Я видел таких женщин. Я продавал им за копейки вещи после смерти мамы, и им было плевать, что они обманывают голодного ребенка. Они отпихивали меня от лавок своих мужей со словами «Нет, тут для тебя работы, пошел вон семерка!» «Ты как меня назвал? Собака, говоришь?» «Муж, ты слышал? Мы его спасли, накормили, а он тут оскорблять вздумал!» Я повернулся к ней спиной и снова постучал к магу. «Иди к старости!» – торопливо произнес мужской голос сзади. «Быстро!» Взмах. Я едва успел обернуться и перехватить копье, уткнувшееся бессильно в массив. «Ты! Как ты!» – взревел тощий, как и все в деревне мужик. Копье, как я заметил, было не самоделкой, а правильным армейским оружием. Точь в точь, как давали ребятам на военной практике. Видимо, это трофейное копье, которое осталось после нападения на отряд. А вот выучки у мужчины не хватало. Он даже не понял, что остановил копье не я, а массив. Уважаемый, я пришел поговорить с магом. Не нужно тыкать в меня оружием. Зачем он тебя Джао, оставь его, я разрешил. Джао, оставь его, я разрешил. Староста шёл, сопровождаемый той женщиной, которая кричала всё громче и громче. Судя по её словам, я обругал её саму, её семью до пятого колена, деревню, а потом злобно оскалился и хотел загрызть мага. Я воткнул копье в землю и постучал в третий раз. И только сейчас он соизволил открыть мне. Он выглядел точно так же, как и вчера, вот только взгляд из надменного стал испуганным. Он величественно кивнул людям снаружи, жестом пригласил в свой домик и прикрыл дверь. Что ж, его жилье выглядело поуютнее, чем у старосты. На деревянном полу расстелены тканные коврики, горел магический светильник, была даже кровать с матрасом, столики, прибитые к стенам полки с книгами и свитками, поднимались тонкие струйки дыма от зажженных ароматических палочек, а посередине стоял широкий столик, заставленный посудой тончайшей работы. Это не грубо вылепленный чайник старосты. «Присаживайся», — махнул рукой маг. И снова его голос поразил меня. После сиплых и трескучих голосов крестьян его красивый и размеренный голос впечатлял еще и чистейшим столичным выговором. «Я сразу заметил, что ты отличаешься от обычных людей». «Нет-нет, господин Мак слишком вежлив по отношению ко мне». Я сложил руки и поклонился ему. Кажется, он так и не разглядел массив. «Ты из Киньяна? Грамотный?» «Я жил там несколько лет. Господин Мак тоже из столицы?» «Я там родился». Ты видел девятиярусную башню неподалеку от южных ворот? Поднимался по лестнице 999 ступеней? Видел, как бежит река Света? Любовался императорским дворцом? Я кивнул. Как я скучаю по всему этому. По крикам лавочников под окном, по бесконечному гвалту, даже по раскаленным камням в летнюю жару. А еще по хорошей еде и сладостям. С этими крестьянами даже поговорить не о чем. У них на уме только свиньи, зерно да земля. Не знают истории, не читали ни одного стиха. — Так зачем же? — Зачем я здесь? — перебил маг. — А что делать? Ты знаешь, кто это вообще? Это беглицы из военного поселения. Они убили всех. И один остался в живых. — Как бы я смог пройти через все равнинное море один? Со всеми этими ужасами? — У тебя сильная удача, раз ты не погиб. Из какого торгового дома был твой торговец? Я знаком с несколькими, например, небесный урожай или золотое небо. «Красный платок», — сказал я первое, что на ум пришло. Мак разбирался в торговле еще хуже, чем я. «Не слышал о таком, наверное, не очень крупный. Совсем крошечный, недавно появился». «А ты правда маг?» «По сравнению с ними?» — он небрежно указал на стену. «Еще какой маг! Все же я учился в школе и один раз участвовал в экзаменах на чиновника». «Какой у тебя ранг?» «Нет-нет, я не прошел, там очень сложные вопросы». Человек из обычной семьи никогда не сможет пройти экзамен. Нужно очень много учиться, читать старинные книги. Без личного учителя никак не сдать. В библиотеке Академии лежали вопросы со старых экзаменов. Каждый из нас хоть раз допросматривал их. И, на мой взгляд, даже в конце второго года обучения многие студенты Академии уже смогли бы ответить на них. Ты ведь останешься здесь? Если хочешь, я могу сделать тебя своим помощником. Тебя будут кормить лучше других, дадут женщину. Хочешь для служения по дому, а хочешь в кровать? Мы будем говорить о киньяне, книгах. Я научу тебя полезным заклинаниям. Или тебе понравилось махать тряпкой по уши в грязи? Я еще раз проверил его талант, затем посмотрел на обстановку в комнате. Ни одного действующего заклинания, ни одной печати, только несколько амулетов, и все. А что это за история с малышом Сяо? Тебе Ксин рассказал, староста? — За полгода Мак настолько устал от молчания и разговоров с крестьянами, что сейчас почти захлебывался от возможности общения с человеком из столицы. Если бы мы встретились в Киньяне, слуга чиновника и помощник торговца, он бы даже не взглянул на меня, переполненный чувством собственной важности. А здесь, посередине равнины, я ему был ближе брата. Это я сам придумал. Ксин хотел уйти подальше от дорог к лесам, но если бы так случилось, как бы я смог вырваться? «Я не хочу провести всю жизнь в глухой деревне, нет. Я подумал, что нужно встать неподалеку от дороги, чтобы сбежать с первым попавшимся караваном. А этих пусть всех вздернут. Вот и вцепился в этот скелет, наговорил про хранителей, про дух ребенка, чтобы они остались здесь. Ты не думал, что караван в этом году может не появиться? Если будет плохой урожай, вы не продержитесь зиму». Маг погрустнел. Я надеялся, что торговцы приедут до посадки урожая, но, может, они тут только летом ездят? — А какой магией ты защищаешь поселок? — Никакой. Как я могу такое сделать? Даже Великий маг не может закрыть целую деревню одним щитом. — Сможет. Великий маг сможет. — Да что ты вообще знаешь? — разозлился маг и отбросил волосы. Его длинные синие ногти мелькнули перед глазами. — Я знаю, что ты хотел убить меня. «Так это когда было? Вчера?» «Я подумал, что ты и шайки разбойников, и тебя, как самого молодого, выслали на разведку!» Я смеялся узнав одну из историй о Героя День-Ночь. Там рассказывалось о том, что он и еще один юноша случайно встретились на окраине деревни. Их приютили, накормили, напоили. Юноша ушел, а потом привел множество разбойников. Те хотели ограбить деревню и забрать себе всех девушек, но боялись, что там может быть воинский отряд или какой-нибудь сильный маг потому и выслали на проверку самого безобидного на вид человека. Конечно, день-ночь расправился с бандитами, лишь тот юноша выжил. «Вот видишь, ты сразу понял, о чем я говорю, не то что эти. Как я могу хотеть твоей смерти? Расскажи, как там в Кеньяне сейчас? Не было ли новостей о пропавших чиновниках?» «Почему в сказках все герои справедливые и отзывчивые, а плохие люди однозначно плохие?» Словно разбойники уже рождаются на свет злыми и мечтают лишь о том, чтобы убить побольше людей и награбить побольше золота. Чиновники либо честные и благородные, либо подлые и жадные, но их легко различить по внешнему виду. Плохие всегда толстые и уродливы. Почему в жизни все совершенно не так? Взять хотя бы этого мага. Он не считает себя плохим. Скорее всего, в жизни не убил и не ударил ни одного человека. Даже когда вырезали его сослуживцев, он не попытался отомстить их убийцам. Он мечтает о том, чтобы выжить и вернуться в Киньян. В этом нет никакого зла. Просто ему безразлична судьба крестьян. Он их даже за людей не считает. Так с чего бы ему переживать из-за них? Крестьяне его кормят поэт, дали неплохой дом, прислушиваются к его словам. Но в его глазах именно это они должны делать. Просто потому, что он столичный, почти что чиновник, а они необразованные крестьяне. И снова я мог понять мысли мага. Он выполнял свой долг. Крестьянину сообщили о смерти сына. Он благодарен должен быть, что чиновник не забыл и передал весть. Но тупой крестьянин почему-то взбесился и убил всех, а потом и вся деревня поднялась на дыбы. Конечно, со стороны мага кажется, что все злодеи кроме него. Я встал посередине разговора, надо было поклониться, но я не смог. Постоял, глядя на мага, и вышел. Отыскал старосту, он уже вовсю работал в поле, отвел его подальше от любопытных ушей и злобных взглядов. Я не стану задерживаться здесь надолго, хочу лишь предупредить, что ваш маг не маг вовсе. Я не увидел ни одного действующего заклинания даже в его доме, не говоря уж про деревню. Он был обычным слугой у тех чиновников. То, что он наплел про хранителей и скелет, полная чушь. Твоя деревня беззащитна. Этот чистокол не задержит даже серую лису. Ксин усмехнулся. Я так и думал. Зато он дает людям надежду. Благодаря магу они могут спокойно работать, не переживая об опасностях. Он помолчал немного. Хорошо, что ты сам уходишь. Люди уже не весь штопано придумывали о тебе. Я могу помочь, вырвалось у меня. Я могу поставить вокруг деревни такую же защиту, как и себе. Могу сделать ловушки, чтобы дикие животные не пробрались к вам. Могу помочь с урожаем. Еще я умею немного лечить. Староста покачал головой. Я понял, что ты далеко не ученик торговца. Ты сказал, что бежишь от кого-то. Если они придут за тобой и увидят то, что ты сделал, они заинтересуются нами, а нам врагов уже хватает. Тогда я хотел бы обменяться. Я видел, что у вас есть копья и готов заплатить за одно копье и ножки. Деньги здесь вряд ли пригодятся. Ксин посмотрел на меня и кивнул. Дал армейское копье, нормальный нож, разрешил забрать одежду и даже снабдил продуктами. Я же заполнил кристалл на 20 ки. Обмен неравноценный, потому я дал Ксину еще один из амулетов, который истощил у лекаря. При вливании ки он отпугивал мелких животных наподобие крысы мышей. Это поможет сберечь зерно в поле и сохранить его зимой. Потом я ушел. Брод оказался там, где говорил Жоу. Я перебрался на другой берег, озираясь по сторонам и ожидая, что в любой момент может пойти волна, и из воды высунется огромная усатая морда речного дракона. Дальше по равнине, дальше на юг. После всех передряг я вдруг успокоился. Раньше я переживал по поводу многих вещей, и почти все мои страхи сбылись. Я боялся, что меня увидят люди, и трижды это случилось, даже четырежды, если считать странную девушку на пушке, которая посчитала меня духом. Я боялся, что меня поймают, и попал в плен к сумасшедшему лекарю. Боялся, что собьюсь с дороги и почти сделал это. Боялся, что потеряю хоть Хуацян и остался без оружия. Что могло со мной еще случиться? Все, что угодно, страх не помогает. Потому я шел и ни о чем не думал. Я не знал, что будет дальше. Нападет ли дикий зверь, заболею ли я, найду ли секту. Я даже не знал, как поступлю, если все же найду. И снова возникло чувство, что здесь, посередине диких земель, мое место. Здесь нет людей с их сложностями, проблемами, выдуманными правилами и законами. Нет навязанной жизни, нет поклонов, ненужных слов и скрытых эмоций. Если на меня нападут, я буду защищаться. Если захочу есть, нападу сам. Последняя деревня оставила после себя годливое послевкусие, и я не хотел больше видеть людей. Может, забыть про секту, идти туда, куда вздумается, останавливаться, когда захочется. Понаблюдать за животными, изучить больше растений, придумать новый массив. Одна лишь мысль об этом заставила меня улыбнуться. Спустя несколько дней я вошел в лес. Тот самый лес, с которым меня познакомила маленькая девочка Пинь. Те же огромные деревья, те же запахи, тот же птичий гомон. И пусть Цайхонгши остался где-то на юго-востоке, но у меня было ощущение, что я вернулся туда, где был счастлив. Черный район радужного города. Прошло всего два года. Я не стал плести шляпы или натирать себя ароматными травами. Против насекомых я поставил заклинание, то самое, на котором впервые учился поддерживать магию без постоянного контроля. Слушал тихое курлыканье розовых вяхерей, а когда они все же налетели на меня, то снес их потоком сильного ветра. Заметил мускусных древолазов в ветвях деревьев, но в этот раз они не заинтересовались мной. Видимо, человек без бески их не привлекал. А еще тут иначе дышалось, свободно, легко. Я чувствовала разлитую по лесу магическую энергию, что пропитывала меня с головы до ног. Казалось, я могу подпрыгнуть и взмыть вверх только за счет лесной ки. Да, столица была великолепна. Ее здания восхищали, ее убранство и изящество вдохновляли. А изысканные творения людей поражали сложностью и замысловатостью форм. Неважно, еда ли это, музыка или обычный светильник. Но разве может сравниться даже самая красивая башня с обычным деревом? Например, с этим платаном, чья макушка уходила далеко в небо и щекотала облака листвой. Его гладкая кора была приятно прохладной, мощные корни выступали из почвы словно змеи, и если приложить к его стволу руку, можно было ощутить легкую дрожь, передающуюся от колышущихся ветвей. Впервые я шел по лесу свободно, без твердого контроля пини или властного добряка, а потому то и дело замирал на месте, разглядывая необычные растения, а один раз застрял на полдня, последовав за колонной муравьев до самого муравейника. Мне пришлось поставить самый полный из всех барьеров, скрючиться на корточках и не шевелиться несколько часов, чтобы муравьи оставили меня в покое и продолжили работать, как обычно. Зато я был вознагражден невиданным прежде зрелищем. Оказывается, в одном муравьином городе живут разные муравьи, Некоторые были похожи на стражников в доспехах и с копьями. У них были массивные головы с выступающими челюстями. Они отбивали нападения красноспинных жуков. Другие, маленькие и шустрые, больше походили на крестьян или обычных горожан. Таскали добычу из леса, всякие соломинки и палочки, строили город. Интересно, есть ли внутри муравейника что-то наподобие императорского дворца, где сидит золотой император в окружении седобородых министров? Есть ли у него свой гарем с евнухами и симпатичными муравьихами? Заключают ли они союзы с другими муравьями? А самое интересное начиналось по вечерам, когда я устраивался под каким-нибудь деревом, проверял местность на ядовитые растения, затем принимался готовить на огненном камне пойманную птицу. На запах сбегались десятки разных животных. Сначала подкрадывались любопытные черные лао похожие на крупных кошек. Затем сбегались костяные собаки и настороженно нюхали воздух. Пару раз я замечал Байбхенззи, белого лжеца. Этот зверь чаще всего таился на деревьях, и его можно было разглядеть лишь при помощи магического зрения. Животные внимательно смотрели на то, как я ем, осторожно пробовали на зуб массивы, собаки подкапывали под невидимую преграду. Белый лжец же считал подобные действия ниже своего достоинства. Он нападал иначе. Первый раз он напал сверху, когда я крепко спал, но купол массива сдержал его атаку. Потом он напустил видение. Мне показалось вдруг, что деревьев вокруг стало в два раза больше, что они плотно обступили меня и вот-вот сожмут в кольцо. Но массив не истощался, ки не тратилась, а я все так же сидел на одном месте. А значит, это было не по-настоящему. Я не двигался, и через какое-то время видения исчезли. В книгах говорилось, что белый лжец никогда не нападает на караваны, так как может воздействовать лишь на одну цель. Потом я стал подмечать того же белого лжеца и днем. Иногда он пропадал на сутки двое, но обязательно возвращался и продолжал следить за мной. Время от времени он снова напускал на меня видение. И тогда дорога вдруг терялась из вида, я оказывался посередине густой чащи и не знал, куда идти. Тогда я останавливался, ставил защиту сверху и ждал, пока иллюзия не схлынет. Это была такая игра. После я отыскивал лжица взглядом и долго смотрел в его сторону, чтобы он понял, что я знаю, кто виноват. А спустя еще несколько дней я услышал жалобный вой по удаля от дороги и, конечно, захотел посмотреть. Я почему-то думал что это какой-то зверь подманивает так к себе возможную добычу, ведь мало кто из хищников откажется от подраненного мяса, которое не требует много сил на вынюхивание и выслеживание. Но там оказался настоящий подранок. Лапа черного тигренка застряла в тугой петле. Рядом прыгала его мать, грациозная Лаоху, и не знала, что делать. Она то и дело принималась его вылизывать, потом нежно тянула за холку, но ее детеныш не мог за ней идти. Она же отгоняла прибежавших, как и я, на звук хищников, набрасываясь на них с дикой свирепостью. Я подошел к ним, вливая в массив как можно больше ки. Лаоху с размаху врезалась в защиту и принялась рвать ее когтями и грызть, не подпуская к тигренку. Несмотря на ее небольшой размер, немногим крупнее костяной собаки, я едва мог идти. Она не могла пробить массив, зато не давала продвинуться вперед. Когда до тигренка осталось несколько шагов, я вытянул копье и рассек петлю, оцарапав ногу детеныша. Я боялся, что если петля останется на лапе, то лапа потом отомрет. Тигренок взвизгнул от боли и со всех ног бросился к матери. Лауху еще пару раз ударился массив, потом схватила своего ребенка за шкирку и бросилась бежать. Я внимательно осмотрел петлю. Это была ловушка. Обычная ловушка, не магическая. Но стоило мне перейти на магическое зрение, как подальше засветились скрытые прежде места. Лес был усеян ловушками, как и в том месте.